Пусть полетают. И способствуешь этому? Мало того, что сам способствую, но еще и тебя привлек к соучастию в преступлении против революции. Да-да, ты будешь не только работать на стройке, но и полетишь вместе со мной лордами, которых ты так справедливо ненавидишь. Разумеется, есть только полет сам состоится. Ганс, не горячись, выслушай меня спокойно. Я хорошо знаю, что ты хочешь сказать. Растроить всю эту музыку мы могли бы, разумеется, очень легко. Мы могли бы вызвать восстание, могли бы взорвать ракету перед самым взлётом. Но что выиграли бы мы от этого? Идею мы не убили бы. Полёт всё же мог бы состояться, но уже в другом месте, без нас. А это было бы гораздо хуже. Звездолёт — опасная игрушка. Он может быть использован не только для позорного бегства, но и для наступления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 Вот уж никак не думал, что в Стормер-Сити существует даже лунапарк Быть может есть и кино, кабарет, таверны и эти красные фонари? Как же без этих заведений обойдется предприниматель? Аппарат выкачивания, зарплаты из карманов рабочих действует здесь превосходно. Но только лунопарк здесь особенный. И не в пример другим развлечениям, даже бесплатный. Он пользуется у здешнего населения большим успехом. И, надо сказать, заслуживает этого. Очень забавно и очень поучительно. Не буду тебя больше мистифицировать. Луна-парк не развлекательный аттракционный, а настоящий город-лаборатория. В этой лаборатории искусственно создаются те условия, в которых будут находиться участники полёта на ракетах. От старта до финиша. Здесь изучается влияние этих условий, ускорение и замедления полёта, увеличение силы тяжести, невесомости и так далее.